Глава 7. Какова ваша миссия? Однажды я сопровождал в деловой поездке главу одной из ведущих коммуникационных компаний не в лучшие для отрасли времена. Я слушал, как он терзается сомнениями, сохранит ли компания жизнеспособность в новых условиях. Не мудрено, что к концу недели я уже был сыт по горло этой темой. В пятницу вечером, когда мы снимали напряжение, сидя в баре, Он снова завел свою шарманку, а я пропускал все мимо ушей. Но когда он сказал, для чего вообще нужна эта компания, я мысленно напрягся. Мне стало ясно, моя рабочая неделя еще не окончилась, и я включился в работу. На протяжении нескольких часов мы с ним обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что в существовании компании нет никакого смысла. Изменившиеся правила игры на рынке отодвинули ее в прошлое, по крайней мере в такой форме. Неудивительно, что это неприятное открытие направило наш разговор в новое русло. Организация выживет, если переосмыслит базовые аспекты, на которых строится ее бизнес и свою стратегию, чтобы больше соответствовать современным реалиям рынка. Нынешний министр образования в США Арне Дункан внимательно выслушивает учителей, директоров школ, родителей и политиков, поскольку хочет понять, разделяют ли они его желание поднять уровень начального и среднего образования. Дункан искренне восхищает меня как слушатель. Только представьте себе тот груз проблем, которые нужно взвалить на свои плечи, чтобы реформировать ту сферу, которая, по мнению многих, стало источником настоящей стратегической угрозы для США, потери лидирующих позиций в мировом образовательном рейтинге. Поэтому, где бы ни появился министр образования, страсти накаляются до предела. Общается ли он со студентами, родителями учащихся, преподавателями или политиками, разговор нередко становится острым, и недовольство переливается через край. Американцы большие любители покритиковать, особенно когда речь заходит об образовании. Дункан выслушивает весь поток жалоб и оправданий, касающихся системы образования. Тут и действия профсоюзов, и безответственность родителей, и вездесущее телевидение. Но главное, что он стремится понять в каждом разговоре, что побуждает его собеседников высказываться. Если он чувствует, что эти мысли созвучны его собственным, то уж не упустит такого человека, даже если тот жестко его критикует. Все дело в том, что в сферах, где вращается министр, самое трудное, на его взгляд, найти общую платформу для объединения как можно большего количества сторон, интересующихся вопросами образования. Из-за вечного стремления понять мотивы, движущие людьми, чтобы сформировать основу для единой повестки, министр Дункан заслужил репутацию слушателя, стремящегося к консенсусу. Большинство деловых разговоров, конечно, не затрагивают напрямую глобальных вопросов типа «Есть ли у компании право на существование?» или «Как улучшить систему образования в масштабах страны?» Вы удивитесь, насколько часто решение проблем бизнеса оказывается под угрозой, из-за того, что участники неверно или неоднозначно понимают миссию организации. Миссия подразумевает ответы на ряд основополагающих вопросов. Каково главное предназначение организации? Почему мы этим занимаемся? Возможно, вы полагаете, что такие вопросы относятся к компетенции СЭО и других высокопоставленных руководителей, но это не так. Более того, основная причина неудач в бизнесе Отсутствие у сотрудников компании единой точки зрения на ее миссию. Я неоднократно наблюдал это. Представьте себе такую ситуацию. Сотрудник отдела продаж желает угодить крупному клиенту и предлагает ему ради экономии приобрести продукт с ограниченным набором возможностей. В его понимании такое предложение сохранит клиента, и это он считает своей главной задачей. Доля рынка превыше всего, полагает этот сотрудник, и вполне объяснимо, что именно в этом он и видит свою миссию, ту, которую ему поручено выполнить. Но как быть, если компания в целом определяет свой приоритет в том, чтобы стать номером один в проектировании высокотехнологичных устройств и намерена активно проводить нишевую стратегию, предлагая инновационный продукт с большой маржой Для узкого круга клиентов решение сотрудника отдела продаж пожертвовать техническим уровнем продукта ради сохранения широкого круга клиентов может оказаться пагубным в организационном контексте. Все стороны, участвующие в деловых переговорах, должны добиваться консенсуса по вопросу того, в чем состоит миссия компании, или признать, что таковых у нее несколько. Любой сотрудник обязан уметь ответить на несколько базовых вопросов. К чему стремится наша компания? Почему мы считаем, что это важно? Почему мы должны ценить это? Уверен, когда вы слышите, как ваш собеседник отвечает на эти вопросы и понимаете, что его ответы созвучны вашим, создается основа для плодотворного разговора. Если речь заходит о миссии организации, Я всякий раз вспоминаю католическую монахиню, о которой рассказывал в шестой главе. Когда на совещание приходило больше пяти-шести человек, она всегда начинала с того, что просила тишины и призывала присутствующих вспомнить, ради чего они трудятся в организации. Она напоминала им о долге, заботиться о больных и оберегать здоровых. Затем выдерживала небольшую паузу, И только после этого начинала обсуждение. Ничего не скажешь, эффективный прием. А теперь вспомните самый важный деловой разговор из тех, что были у вас за последний месяц. Стал бы он плодотворнее, если бы сначала вы услышали подсказки, проливающие свет на суть миссии, которые руководствуются в работе ваш собеседник. Я приучил себя быть начеку в любом разговоре независимо от его характера и состава участников, чтобы улавливать все сигналы, раскрывающие взгляды собеседников и миссии их компаний. Это позволяет мне извлекать максимум информации из того, что я слышу. Обратите внимание, что я подразумеваю глобальные цели, а не промежуточные ориентиры. Бывает, что на вопрос о миссии я слышу слишком очевидные ответы. Когда CEO говорит, что его миссия Повышать акционерную стоимость или добиться, чтобы с каждой акции мы зарабатывали по 3,5 доллара, это сигнал, что обсуждение еще не достигло нужного уровня. В подобной ситуации я стремлюсь разобраться, в чем организация видит свое высшее предназначение, а вовсе не ежедневные рутинные показатели. Речь идет об амбициозных целях, достижение которых в наше время повышает шансы на успех. Приведу несколько примеров, которые покажут, какой смысл я вкладываю в понятие «миссия». Сэу крупной городской детской больницы сказал мне, «Я хотел бы, чтобы рак никогда больше не унес жизнь ни одного ребенка. А вот что говорит директор станции дистанционной диагностики и технической поддержки. Хочу, чтобы наше оборудование никогда не простаивало без дела». В Китае мы займем лидирующие позиции и опередим всех местных конкурентов, которые получают финансовую господдержку. Такое заявление сделал сеО Многонациональной Европейской Корпорации. Миссии этих организаций весьма амбициозны, но при этом конкретны и могут стать руководством к действию. Пусть даже для осуществления заявленного требуются радикальные новшества и стратегические прорывы. Более того, миссия вдохновляет на решение более масштабных задач, чем те, что присутствуют в повседневной работе. К тому же, эти задачи рассчитаны на длительный срок и требуют ресурсов, которые в организации отсутствуют, либо в дефиците. Разговор о миссии не займет много времени. Он гораздо конкретнее, чем пространные рассуждения в ответ на вопрос «Какой смысл в существовании организации?». И все же единодушие в таких принципиальных вопросах должно присутствовать в любом важном разговоре какое бы положение вы не занимали в организации важно убедиться что вы и ваш собеседник сходитесь во мнении что следует считать для нее успехом порой вам придется проявить настойчивость чтобы добиться единодушия в этом вопросе а иногда будет трудно прояснить суть расплывчатой миссии или переформулировать ее. Не удивляйтесь, если этот процесс потребует много времени, и имейте в виду, что нельзя недооценивать его необходимость. Несколько лет назад я консультировал компанию, действующую на развивающемся рынке, чтобы помочь реализовать цель – удвоение темпов роста за последующие пять лет. Она производила первоклассную продукцию, и во главе ее стоял опытный СЕО. я порекомендовал несколько способов ускорить производство их уникальных товаров и привлечь лучших специалистов со всего мира. Все это должно было подстегнуть рост компании. Я считал свой план наилучшим вариантом для выведения ее на международную арену. Однако SEO и топ-менеджеры упорно противились моим предложениям. С годами я понял, что когда люди сопротивляются вашим идеям, У них наверняка имеются на то веские основания. Битый час я пытался выяснить у Сео и его команды, что их не устраивает в моем плане. Наконец, я понял, в чем причина наших разногласий. Составляя для компании план, я исходил из того, что ее миссия – покорить мировой рынок. На самом деле, они видели свою миссию в сохранении господства на отечественном рынке. А это, несомненно, совершенно разные цели, которые требуют различных стратегий. Как выяснилось, именно вторая цель и была приоритетом для компании, которая на треть принадлежала государству. Руководство не сомневалось, что все отечественные контракты отойдут к их организации, и у иностранных конкурентов не будет шансов. Имея такое очевидное преимущество внутри страны, Лучшее, что могла бы сделать компания, во всяком случае в краткосрочной перспективе, это наживать капитал и наращивать конкурентоспособность на отечественном рынке. А теперь представьте, насколько продуктивнее мы могли бы использовать время, если бы с самого начала руководствовались одинаковым пониманием сути миссии. Предлагаю практические советы, которые помогут вам определить, что ваш собеседник считает миссией. Напомню, что моя методика, позволяющая извлечь из разговора максимум полезной информации, предлагает использовать воображаемую картотеку. В каждом картотечном ящичке помещаются папки, на ярлыках которых значатся все критически важные категории информации. Внимательно слушая собеседника, я стараюсь уловить сведения, которые дают ответ на какой-нибудь из вопросов, записанных на ярлыках. Если я замечаю, что собеседник неохотно раскрывает информацию, я последовательно задаю вопросы, которым посвящены мои воображаемые папки. Конечно, получить все ответы в одном разговоре намного сложнее, чем поддерживать диалог с собеседником на протяжении некоторого времени. Поэтому я не всегда жду максимума ответов от одной беседы, а иногда, если располагаю нужной информацией, и вовсе их не ищу. но при этом я держу наготове мои воображаемые папки, чтобы помнить, какую информацию ищу. Мне не хочется попасть в неловкое положение от того, что я неверно понял суть миссии собеседников, и поэтому мы говорим о разных вещах. Привожу вопросы, которые значатся на ярлыках моих воображаемых папок из ящичка «миссия». Вопрос номер один. Зачем мы здесь находимся и чего добиваемся? это вопрос фундаментальный причем вполне практический К какой цели направлены главные устремления организации в чем смысл ее существования? что компания выбрала в качестве основы своей идентичности с этого и следует начать Задайте этот вопрос в моей формулировке или придумайте собственную ваша задача убедиться что вы и ваши собеседники одинаково понимаете миссию. Постарайтесь добиться ясности в этом вопросе и переходите на следующий уровень. Я стараюсь как можно раньше наполнять содержанием эту воображаемую папку, что всегда приносит пользу. Однажды я имел дело с компанией, которой регулирующие органы указали на недостаточный уровень качества. Руководство тут же предложило исправить положение с минимальными затратами. Подвигалось множество вариантов, разгорелись жаркие споры, но сколько ни бились топ-менеджеры, удовлетворительного решения найти не могли. Наконец, один из них прекратил нападки на оппонентов и принялся задавать принципиальные вопросы. И как только присутствующие задумались, для чего они работают, чего хотят добиться, страсти улеглись. Все вспомнили основное предназначение компании быть эталоном качества в отрасли и подтвердили свое согласие с ним. В итоге была выработана стратегия, позволившая разработать принципиально новый процесс обеспечения качества, что повысило планку по всей отрасли. Вот что значит вовремя вспомнить о миссии. Вопрос номер два. Существуют ли разногласия по вопросу о миссии? Отсутствие единого мнения о миссии организации может иметь для нее роковые последствия. Ни одна крупная американская корпорация пала жертвой разногласий по поводу миссии и в итоге бездарно растратила время и ресурсы. Недавние беды американских автомобилестроительных компаний также вызваны тем, что в течение долгого времени не имели согласованного представления о собственной миссии. Такое впечатление, что они пытались двигаться сразу в нескольких направлениях, без особого согласия внутри руководства и персонала. Возможно рассматривать неприятности американского автомобилестроения только с точки зрения понимания миссии – задачи упрощенная. Мне могут возразить, что корень проблемы не в том, что нет миссии, а скорее в том, что их слишком много. Каждая из заинтересованных сторон – рабочие, Руководство и акционеры, поставщики и розничные торговцы, не говоря уже о потребителях и регулирующих органах, наверняка четко представляли себе, чего хотят. Но согласованности между их миссиями не было. В жизни это не редкость. Лучшие бизнес-лидеры четко отслеживают, к чему стремятся заинтересованные стороны, чтобы установить баланс в хитросплетении их конфликтов. Это занятие требует повышенного внимания. то ослабевающие, то усиливающиеся трения, возникающие из-за разнобоя в миссиях, постоянно предоставляет темы для обсуждений, в ходе которых можно выработать более выгодные для всех решения. Вопрос миссии становится более сложным, если задуматься, как она согласуется с внешними факторами, такими как изменчивость рынка или экономики в целом. Нужно сохранять гибкость и отслеживать когда заявленные компаниями миссии вследствие перемен теряют смысл. В бизнесе миссия не является чем-то незыблемым и формирует ее не высшее руководство. Можно привести в пример корпорацию IBM, которая успешно перестроилась после того, как обновила свою миссию, приведя ее в соответствие с изменившимися условиями конкуренции. Годами IBM... поставляла большие вычислительные машины для бизнеса. А в конце 1980-х годов, когда ее клиенты обнаружили, что более дешевое оборудование такого же класса предлагают азиатские производители, в компании поняли, что конкурентное преимущество, наработанное отечественным бизнесом, тает. И тогда IBM решила перестроиться. Поставлять главным образом компьютерные услуги. За ориентир? Взяли требование времени – предлагать информационные услуги, как собственные, так и сторонних провайдеров, спроектированные в компании или приобретенные на стороне. А если при этом удается продать и железо, тем лучше. Любопытно, что IBM осознала необходимость изменить привычную миссию, выслушав отзывы своих лояльных клиентов. В итоге корпорация сумела пересмотреть свою бизнес-модель переориентировала своих клиентов приобрела множество новых и повысила маржу и прибыль IBM не только достойно ответила на конкурентный вызов но и добилась взлета Вопрос номер три годна ли миссия для практической работы замечательно когда миссия компании апеллирует к чувствам, но не менее важна и ее практическая польза миссия должна готовить почву для планирования, и реализации планов, что я постараюсь показать в следующих главах. Чтобы ответить на вопрос номер три и заполнить соответствующую воображаемую папку, следует получить ответы на три вопроса. Отражены ли в миссии устремления управленческой команды? Иными словами, демонстрирует ли миссия лучшие намерения руководства компании? Возможно ли донести суть миссии до всех заинтересованных сторон? Если миссия имеет расплывчатый смысл, появляется повод для разночтений, независимо от того, насколько точна его формулировка. А это может осложнить проблемы, разрешить которые призывает миссия. Можно ли на основе миссии разработать план действий? Организации выгодно ориентироваться на четко сформулированную миссию, только если она содержит призывы, способные послужить руководством к действию. Я наблюдал этот принцип в действии, когда консультировал одного из ведущих подрядчиков Министерства обороны. Компании потребовалось срочно снизить затраты и повысить прибыль. События в стране и за рубежом спровоцировали масштабные сдвиги в отрасли. Руководство компании беспокоило ее финансовое благополучие. Я был на совещании, в котором участвовали СЭО и восемь топ-менеджеров. Один за другим выдвигались планы призванные улучшить положение организации, которая ощутимо сдавала позиции. Через 4 часа бесплодных дискуссий объявили перерыв на обед. Топ-менеджеры вышли из зала заседаний усталые и раздраженные. Когда мы с Сео остались наедине, он горько заметил, такое впечатление, будто все мы забыли, что наш долг – оберегать безопасность своей страны. На первый взгляд это был лишь крик отчаяния. Но когда заседание возобновилось, Сео сразу напомнил присутствующим о высоком предназначении компании, что немедленно придало обсуждению конкретность. Сейчас ясно, какой существенный вклад внес своим замечанием Сео в итог совещания. Он напомнил о миссии, которая подразумевала, что такая ответственная отрасль обязана удержаться на плаву, и команда сосредоточилась на практической стороне дела. участники совещания начали предлагать конкретные планы по спасению, и их внимание переключилось с сиюминутной задачи контроля затрат на всестороннюю переоценку положения с разработкой продуктов и производительностью труда. Вступительное слово SEO затронуло присутствующих и донесло до них смысл миссии, который они могли передать всем сотрудникам компании. Советую в любом разговоре, при первой возможности коснуться вопросов, которые содержатся у вас в ящичке с надписью «Миссия». Теперь мы переходим к более конкретным вопросам, которые находятся в других воображаемых ящичках. Надеюсь, вы разберетесь, как пагубны разночтение в понимании миссии для обсуждения прочих категорий вопросов из нашей воображаемой картотеки.